Глава четвертая. Василиса лежала на кровати и ела конфеты. Вот так просто лежала. Бездомно глядела в окно, за которым солнце медленно выплывало из-за гор, и ела конфеты. Поставила деревянную коробочку, такую всю темную и гладкую, что просто прелесть. Откинула крышку и пересчитала. Четыре рядочка по 6 шоколадных трюфельных шариков в каждом. Первый Василиса раскусила, наслаждаясь, что терпкой горькую посыпкой, что мягкостью начинки, зажмурилась, наслаждаясь ощущением того, как медленно тает шоколад на языке, и показалось, что сегодняшний день определённо будет чудесен. Просто не может не быть чудесным день, который начинается с шоколада. Ну я так и знала. Марья зевнула во весь рот, не озаботившись прикрыть он ей ладонью. «Утро несусветное, а она уже не спит и шоколад жует». Марья куталась в старый Василисин халат. И простволосая, босая, выглядела до того домашнюю, что Василиса удивилась и подумала, что никогда-то прежде сестру такой не видела. «Делись», – велела та, – «и двигайся». «А ты чего устала?» Делиться шоколадными трюфелями было жаль. «Немного». «Нет, можно будет, конечно, отправить Лалю в лавку или самой съездить. Наверняка там сыщется еще, но это ведь не то». «Вещерский зараз эдакая», — сказала Марья, будто это что-то дообъясняло. Да «Я его просил меня не будить». «А он? А он и не будил. Но я же все равно проснулась». «Но он же не будил». Марья вытянулась на кровати, и светлые волосы ее рассыпались по плечам золотым полотнищем. Конфету она выбирала тщательно, будто от выбора этого зависела по меньшей мере вся ее жизнь. «Все равно, зараза!» «И авто забрал!» «Поедет бомбистов ловить!» «Там скажи своей ляле, чтоб шкатулку черную в кабинете не трогала!» «Скажу!» «Бомба там!» «Бомба?» Следующий трюфель оказался с ореховой начинкой, а в ганаш добавили капли соленой карамели, отчего вкус получился немного странный, но приятный. Ага. Вот я же не раз говорил этому паразиту, чтоб не смел таскать домой всякую гадость. Так нет же. Как ребёнок православия, у Никитки вечно полный карманы каких-то камушков, ракушек, лягушек. Ну ладно. Никитки всего 10. А у этого бомбы. И думаешь, в первый раз? Сочувствую. Мария махнула рукой и вытащила круглый золотой шарик. Это вообще съедобно? Светлые брови сошлись над переносицей. Съедобно это социальное золото, пищевое. Золото я как-то больше носить привыкла. Значит, в моём доме бомба, на всякий случай, уточнила Василиса, а то вдруг она что-то не так поняла. Ага, в кабинете. Лучше пусть вообще в кабинет не лезут без особой нужды, Вечерский сказал, что защиту ставить не рискнёт. Вдруг до да конфликт энергии бомба. Нет, пожалуй, всё-таки всё. Прошедшие с веселием за последние дни был странным, но бомба. И главное, что думал с они без страха, с некоторым лишь удивлением, словно о чём-то, возможно, не совсем и правильном, но не стоившем особого беспокойства. Подумаешь, бомба. Привыкнешь, сказала Марья, всё-таки решившись попробовать трюфеля. Под золотом обнаружился слой белого шоколада и розоватая начинка. Малина или клубника? Василиса вытащила второй золотой шарик. Всё-таки малина. И, верно, она даёт лёгкую кислинку, которая лишь оттеняет чудесную сладость сдобренного ванилью шоколада. «К бомбам?» «И к бомбам тоже. И к бомбистам. И к тому, что однажды, проснувшись в середине ночи, поймёшь, что муж твой куда-то доподевался. А он только и записку оставит, мол, не волнуйся, скоро буду». «А как скоро?» И ты ждёшь остаток ночи, и утро тоже, и день. А его всё нет и нет. Потом, конечно, появляется и ещё спрашивает гад эдакий, «С чего это ты, дорогая, так разволновалась? Я, мол, записку же оставил». Марья зажмурилась и тряхнула головой. «И к тому, что планы строить никак. Собираешься в театр, а он в последнюю минуту говорит, что у него дела, и в театр он не может. И на вечер, и никуда-то не может. Что порой исчезает на день или два». Один раз на неделю даже, что приходит и пахнет гарью, смертью. Сколько раз в Укарио жила? В том году шрам на Илью весь бок посекло. И выжил-то чудом. А покушение? И почему-то сестряно-семейная жизнь до этой самой минуты представлялась Василисе куда более спокойной. А тут бомбы и покушение. Кому надо бы на, на Марью покушаться? К покушениям я так и не привыкла. Особенно... Она села в постели и собрала волосы в хвост. Закрутила, забросила за плечи. «Ты уехала тогда перед тетушкиной смертью как раз. Вот и решили, что если до меня добраться, то и Вещерского получится согнуть. Не знаю уж, чего они от меня хотели. Лицо Марье сделалось жестким. Взяли с Никиткой. Он же...» Марье кивнуло. «Только-только четыре годика исполнилось. Я в поместье как раз. Неважно, чувствовала». Конфликт энергии. Приходилось магию глушить, но все одно помогало слабо. Вот они в поместье и явились. Перебили охрану, слуг не пожалели. Те за оружие защитить думали. Я-то дура. Испугалась. И со страху будто, не знаю, оцепенела. А они Олеську, которая за Никиткой ходила, на моих глазах. Ей только-только шестнадцать -только исполнилось. Василиса осторожно коснулась Мариного плеча. Так-то я поняла, что нам с Никиткой тоже не жить. Что даже если Вещерский сделает, что ему скажут, всё одно не жить. Мария содрогнулась, вздохнула. Я их убила, всех. Как выпъстила силу и сожгла пепла и того не осталось. И не скажу, что со страха страх не было. Я всё-таки книжна, городковская Кевич, но ярость была такая оглушающая. Я себя помню, будто со стороны Будто и не я это всё делала. Помню, как они кричали, и мага, который пытался меня задавить. Только где ему против урождённой книжной, которую с малых лет обучались силой ладить? А Марья ведь это не Василиса, которой жалкие грохи достались. Ей сполна родового дара перепала. Бедная. Я не бедная. Марья посмотрела с возмущением. Я сильная. И вообще. Но всё равно бедная. Как ты тогда... Сама не знаю. Потом кошмары снились, и теперь вот любовушка дар всё не открывается. Ещё ведь рано. Слабое утешение тому, как дар после 3 лет открывается. Если сильный, а слабый со слабым тяжко жить. Василисе не знать. И Вещерски так говорит: "Маре облизала пальцы. И и мне всё равно, какой у неё дар. Я её люблю, только всё будет хорошо". — сказала Василиса и, сама не понимая, почему, обняла сестру. А та, всегда-то холодная, отстраненная, обняла Василису, ответив. — Конечно, только бомбу ты все равно не трогай. — Не буду. — Не буду. В город выехали на коляске. Правда, ныне на облачке сидел смурый господин того профессионально неприметного вида, который навеивал нехорошие мысли о бомбах. На бомбу Василиса посмотрела. Из далека. То есть сперва, конечно, издалека, но оттуда видно было плохо. И Василиса подошла поближе. Здраворусс судил, что раз уж бомбы всё равно каким-то чудом оказались в её доме, то стало быть опасностью она не представляет. Впечатление, к слову, онная бомба не произвела совершенно. Василиса ожидала увидеть нечто опасное, зловещее до крайности, а ей вместо этого подсунули самую обыкновенную музыкальную шкатулку. Правда, тянула от этой шкатулки чем-то недобрым, если прислушаться. Или не тянула, но просто нервы с ожиданиями сказались. Василиса так и не поняла. Но вот взглянув на нового кучера, который появился при доме сам собой, снова подумала о той бомбе и о снах, о невозможно ярких, живых снах, в которых текла река лошадиных спин, переливалась на солнце, сияла золото-гриф. Сухая трава, пыль под ногами, повозки, что катятся слишком медленно. И это злит человека в форме. Он то и дело привстает на стременах и оглядывается – и беспокойство его зрима. Оно связано с лошадьми повосками и степью, что простирается бескрайним морем белого ковыля, ветер шевелит это море. Видела ли эти сны тётушка? Если и видела, то обрывками, иначе поняла бы, что золотую кровь по капле не соберёшь. Но куда потевал стабун? Большой ведь, тех же арабских лошадей привозили по одной, и если поискать, а каждый найдётся запись, а тут Со табуны сейчас, будто вовсе его и не было. А жена осталась, нелюбимая, как теперь Василиса понимала, ибо видела эту нелюбовь во взгляде человека, с которым её ее... нет, не её, но ту другую связали боги и не понимала. Так, голос Марии вывел из задумчивости. Я побеседую с Сергеем Владимировичем, нужно, чтобы привезли кое-какие документы по нашему интересу. Она бросила взгляд на кучера, который казался совершенно безразличным. Но отчего-то Василиса этому безразличию не поверила. А ты загляни к ветеринару. Потом по лавкам, право слов, я не могу и дальше носить твой халат. И ты тоже. Почему? Потому что он страшный. Марья хлопнула в ладоши. И там уже, может, в гости. К кому? А тебе не к кому? Как-то неудобно. Тем паче, что вчера Василиса, оказывается, уснула. Никогда-то прежде с ней не приключалось подобного конфуза. Даже на поэтическом вечере, который, мало что, оказался надив занудён, так ещё и затянулся безмерно. Там тоже спать хотелось, но Василиса нашла в себе силы высидеть и хлопала даже, а тут уснула. Глупости. Мария привстала и велела: «Неудобно будет, если вдруг найдется какая-нибудь ушлая девица, которая решит, что ей удобно увезти чужого жениха». «Какого жениха?» «Твоего. У меня нет жениха. Это пока. Думаешь, я не заметил, как он на тебя смотрит? Между прочим, так смотреть прилично исключительно на свою невесту». «Я проклята! Пройдет! Это же не простуда!» Василися вдруг стал весело. «У нас некромант под рукой. Приехал? Вот пусть и разбирается!» А если не разберется? Он ведь ничего-то толком не сказал по проклятию. Стало быть, вполне возможно, что и не разберется. И тогда как Василисе быть? Накатило вдруг до слез, до сбившегося дыхания. Почему? Именно она, Василиса, чем она заслужила такое? Почему ей было отказано в таком простом женском счастье, которое доступно любой другой женщине? А она выходит, если не разберется этот... Найдём другого некроманта, спокойно сказала Мария, и Василис поверила, что найдёт и другого, и третьего, и на край мира отправится, коль в том возникнет надобность. Но заглянуть в гости следует. Поверь моему опыту, мужчина, оставленный без присмотра, он хуже ребёнка, так и наровит в какую-нибудь авантюру героическую ввязаться. А вот так просто, без приглашения. Почему? Нас вчера приглашали. Я не помню. Мария отмахнулась, мол, стоит ли заострять внимание на подобных пустяках. И вообще, добавила она: "Нечего нам одним разезжать. Тут бомбисты, а мы без охраны". Кучер от чего-то хмыкнул.